Глава вторая С тех пор минуло два года. Я училась в университете, умудряясь утром ходить на лекции, вечером работать в кафе официанткой, а ночью делать курсовые себе и одногруппникам, чтобы мне было на что жить. И лишь Рыжик скрашивал мое одиночество. Он так всегда на меня смотрел, будто понимал, как мне несладко живется, пытался. Приободрить. Мой милый, единственный друг. Несмотря на трудности, я не отчаивалась и мечтала, что придет время, и у меня обязательно будет любимая работа и замечательная семья. Нужно только дождаться. Но дождалась я совсем не того, что хотела. Как-то вечером, еле переставляя ноги, возвращалась на съемную квартиру. И тут неожиданно на пороге встретила ее, вульгарно накрашенную и одетую женщину, которая меня родила. Помню, тогда стояла и не могла вымолвить и слова от удивления. А она ехидно улыбнулась, презрительно меня рассматривая. «И это измученная лошадь – моя дочь», – припечатала она вместо приветствия. «Зачем сбежала?» Мы предлагали тебе шикарную жизнь, в свое удовольствие, а ты, неблагодарная, подрываешь тут свое здоровье и молодость. Хорошо, хоть связи у Захара обширные, и нам сказали, где тебя найти. Не нужна мне ваша шикарная жизнь, и свои любезные предложения оставьте при себе. Я уже вполне взрослая, и сама могу решать, что мне делать и как жить. Да что бы ты там еще понимала!» Я же для тебя стараюсь. Все мозги тебе старая корга запудрила. Прошу, уйди, пожалуйста. Я не хотела опять выслушивать ее обвинение в адрес человека, который действительно обо мне заботился и любил. Я не изменю своего мнения. Ну ладно, сама напросилась. Я хотела по-хорошему. Она повернулась к слегка приоткрытой входной двери подъезда и крикнула. «Эй, мальчики, в машину ее!» Дверь подъезда резко открылась, и не успела я и шага сделать, как на меня накинулось двое амбалов. На крики о помощи в окна повыглядывали соседи, но никто бы и не успел помочь. С такой скоростью меня впихнули в машину. И это я еще сопротивлялась, дралась, кусалась, а одному заехала сумкой в глаз. Но все это, к сожалению... Было напрасно. Один из них молча скрутил мне руки и надавил на шею. После этого меня неожиданно сковала сильная боль, и я потеряла сознание. Плохо запомнила дорогу, обрывками приходя в себя и снова уплывая в небытие. Окончательно очнулась в какой-то комнате, похожей на гостиничный номер. И тут до меня дошел весь ужас моего положения. Резко подпрыгнула с кровати и побежала к окнам, на которых, как назло, стояли решетки. Я разочарованно пошла к двери и дернула ручку. Заперто. Кто бы сомневался. Осталось найти что-нибудь для защиты. Просто так я им не сдамся. Нашли тут куртизанку. Как же! Немыслимо! Порывшись в шкафчиках и проверив ванную, ничего подходящего так и не обнаружила. Хорошо подготовились, все предусмотрели. Я расстроенно легла обратно, на кровать, и стала ждать похитителей. Они явились примерно минут через тридцать. В двери щелкнул замок, и в комнату зашла мать, под руку с этим Захаром. А за ними тот самый амбал, который меня вырубил. «Как ты себя чувствуешь, дорогуша? Насмешливо поинтересовался он. Издеваетесь? Это похищение, между прочим. Что только не сделаешь ради любимой женщины. Он поцеловал руку моей матери, при этом цепко и оценивающе рассматривал меня. В прошлую нашу встречу ты выглядела лучше. До чего доводят прекрасных девушек трудовые будни? Но ничего. Мы о тебе позаботимся. Будешь опять как конфетка. В таком виде «Ты всех клиентов распугаешь, а у меня, между прочим, планы на тебя!» Он подошел к окну, открыл форточку и, достав сигарету из дорогого портсигара, закурил. Потом задумчиво что-то рассматривал в окне и сбрасывал пепел через решетку на улицу. Я демонстративно молчала, смотря на эту компанию возмущенным взглядом. «Мария!» «Может, уже перестанешь себя вести, как глупый упрямый ребенок? Мы хотим всего лишь, чтобы ты была счастлива и обеспечена. Не хочешь, чтобы мы содержали? Хорошо. Будешь заниматься обустройством номеров. Ты же вроде на дизайнера интерьера учишься. Вот, будет тебе хорошая практика», — попыталась объясниться мать. Она села в небольшое кресло расположенная напротив письменного столика, и, видя, что я ей ничего не говорю, расслабленно в нем устроилась, скинув туфли на больших шпильках рядом с ним. Только Амбал, не теряя бдительности и хмуро сдвинув брови, стоял недалеко от двери, всем своим видом показывая, что с ним лучше не шутить и что сбежать явно не получится. С одной стороны, мать приводила разумные доводы. И если бы я не знала ее так хорошо, может быть и поверила. Но я ее знала. Поэтому не верила ни единому ее слову. У этой женщины всегда были своя выгода во всем. И даже от меня она сейчас что-то хотела. Только вот говорить не спешила. И это видно, было что-то очень для них важное, если они решили меня похитить. Как же узнать, что происходит на самом деле, И что мне от них ждать? Раньше мать надолго не хватало со мной припираться. Терпение не ее конек. Значит, нужно и дальше упрямиться. Пока она не психанет, может хоть в гневе проговориться. Если, конечно, этот бандит не встрянет и не испортит мне план. Что бы ты мне не говорила, я вам не верю. Могла просто со мной поговорить об этой работе. Но ты решила меня похитить и запереть. Ты, как всегда, хочешь, чтобы все плясали под твою дудку. Я не собираюсь тут вечно сидеть, исполняя твои прихоти. Мне нужно учиться, между прочим. К тому же, после вашей выходки меня уже наверняка разыскивают. Так что отпустите по-хорошему. И я не буду писать на вас заявление в полицию. А ты смелая девочка. Неужели ты думаешь, что я не смогу договориться с ними? Усмехнулся Захар и снисходительно посмотрел на меня. Замучайтесь договариваться, ваше величество. Пылкая пташка, хмыкнул и закрыл окно. Тем хуже для тебя. Он резко подошел к моей матери и, схватив ее за руку, поволок к двери, а она босая за ним еле поспевала. Последним ушел охранник, закрыв опять дверь на ключ. Вот теперь. Я и правда растерялась. Оказывается, мать тут вроде ничего и не решала, а только исполняла его желания. Кажется, не одна я тут влипла в неприятности. Только вот зачем и меня тянуть за собой следом? Впрочем, она все эти годы и не вела себя как нормальная мать. И что мне теперь делать? Я схватилась за голову и стала нарезать круги по комнате. Но так ничего путного. И не придумала. К тому же я была ужасно уставшей, а ночами и так не высыпалась уже несколько лет. Поэтому от переживаний и страха окончательно выбилась из сил. Не помню, как доползла до кровати, вырубила меня моментально. И тут мне впервые приснился этот странный сон. Передо мной стояла красивая женщина в платье, сотканном из звезд. Ее стальные, сверкающие волосы, украшенные звездной диадемой, развивались на ветру, а от странных мерцающих глаз мне вовсе стало не по себе. Не скажу, что я любительница фильмов ужасов, но эти глаза там определенно бы заняли первую тройку по нагнетанию жути. Она, внимательно меня рассмотрев, спросила. «Ты готова к путешествию?» Этот вопрос окончательно выбил меня из равновесия. Я просто села и расплакалась. На ее недоумевающий взгляд, всхлипывая, ответила. «Какое еще путешествие! Меня выкрал какой-то маньяк, и я, скорее всего, не выберусь оттуда живой!» Женщина, нахмурив брови, кивнула и растворилась в звездном урагане. Я удивленно проводила взглядом улетающие звезды. И тут неожиданно обнаружила, что стою у реки, а рядом плавает лодка. Я огляделась, но вокруг не было ничего, кроме тумана. Не зная, что делать дальше, села в лодку. Она-то и отвезла меня к тому ужасному сражению, где я впервые встретила его, мужчину с яркими голубыми глазами, которому меня тянуло с непреодолимой силой. И только я попыталась его позвать, как все окутал туман, и меня затянуло в жуткую липкую тьму, где мой крик будто застревал в горле, а тело щупало что-то холодное и мерзкое. Так еще и во время кошмара я запуталась в простынях, и в этом коконе со всей дури грохнулась на пол, окончательно проснувшись. Тут кто-то был, я чувствовала это, и этот кто-то касался меня. Я выпуталась из ловушки, И схватив журнальный столик, бросилась к двери. В окне только светлело от восходящего солнца. И, наверное, все еще спали. Но мне было все равно. Я больше не могла находиться тут ни минуты. Я выломаю эту чертову дверь, чего бы мне это ни стоило. Размахнулась столиком и со всех имеющихся сил ударила по двери, с удивлением наблюдая, с какой легкостью она открылась, будто и вовсе была не заперта. Я, вооружившись этим столиком, вылетела в коридор и побежала вниз по лестнице, к возможному выходу из этой гостиницы, готовая в любой момент пульнуть его в любого, кто решит преградить мне путь. Откуда только столько силы взялось? Но, к их счастью, мне никто не попался, и я свободно выбежала через бронированные двери на улицу. Тоже, кстати, почему-то открытые настежь. Рядом с дверьми бросила столик и побежала по пустынной улице до трассы. Было страшно, но я все же решила рискнуть, остановить машину, чтобы меня подвезли до города. И тут удача опять оказалась на моей стороне. Проезжающая мимо машина остановилась, а водителем оказалась женщина. О, как я облегченно выдохнула! Она, удивленно спросив, Что случилось? Открыла мне дверь. Конечно, только полный дурак бы не понял, что случилось что-то страшное, раз я бегаю по трассе без куртки и обуви осенью под моросящим дождем. Ну, я ей и выложила все как есть и разревелась. Она в шоке минуту молчала, а потом твердо решила помочь, чем сможет. И даже опаздывая на работу, довезла меня до квартиры и подождала, пока я собралась. Я схватила самые нужные вещи, документы, деньги и рыжика, запрыгнула к ней в машину, и мы как можно быстрее уехали из этого района. Слава богу, что все закончилось, и я смогла выбраться из этого ужаса. Виктория отвезла меня до одногруппницы, которую я уговорила временно меня приютить, пока я не найду новое жилье и поехала на работу последствии я с Викой очень сдружилась и была рада, что обрела хорошую подругу. Мы до сих пор общаемся и поддерживаем друг друга. Жалко, конечно, матери не смогла помочь, но по ее виду не скажешь, что она в этой помощи сильно нуждалась, раз впутала во все это меня. Могла ведь прийти рассказать правду, вместе что-нибудь бы и придумали, но она не захотела. Несмотря на все это, я доучилась, хоть и пришлось постоянно нервно оглядываться по сторонам, и нашла, наконец, свое место в жизни. Больше я, мать, не видела. До сегодняшнего вечера.